Инвектива и право Несколько полезных слов о правовом статусе инвективы. Принято считать, что в намерении человека, пользующегося инвективой в ее прямом инвективном значении, входит унизить, оскорбить, обесчестить, опозорить адресата. Сделать все это, разумеется, можно и без обращения к инвективе, по крайней мере, к инвективе в узком смысле слова. Во всреднем случае человек может обидеться, оскорбиться, почувствовать себя униженным и обесчащенным, но в суд на обидчика он подать не сможет. Но вот если против него направлены инвективы в узком смысле слова, то есть агрессор потребил в его адрес ненормативную лексику, не обязательно именно мат, его право обратиться в судебные органы. Однако и тут суд потребует от вас доказательств, что первое инвектива была произнесена публично при свидетелях и второе что это не был просто безадресный возглас возмущения в воздух но был направлен непосредственно на вас с целью вас унизить чтобы все стало понятнее обратимся к юридической стороне значения таких важных понятий как обида и оскорбление вот как их трактует памятка для судебных органов под редакцией профессора Горбаневского. Обида, с точки зрения обиженного, несправедливо причиненное огорчение, а также чувство, вызванное таким огорчением. К обидной относится информация о физических качествах лица, кривоногий, лысый, маленький, противный голос, короткие пальцы. его бытовых привычках ходят в рваных штанах, ходят в затрепанном халате, его речевой манере, Глотает слова, говорит невнятно, во рту каша. Его манере одеваться, а одевается. А женщине в возрасте одевается, как подросток. Его поведение с противоположным полом меняет женщин, как перчатки. А замужней женщине у нее куча любовников. Оскорбление. Правовая квалификация деяния которая выражается в отрицательной оценке личности, унижающей честь и достоинство этой личности, высказанной в неприличной, циничной форме. При оскорблении, унижении чести и достоинства выражается в отрицательной оценке личности, такая оценка умаляет его достоинство в глазах окружающих и наносит ущерб уважению самого себя». Оскорбление, как уголовно наказуемое деяние, должно быть выражено в неприличной, то есть циничной форме, глубоко противоречащей правилам поведения, принятым в обществе. Оскорбление имеет целью подчеркнуть неполноценность, ущербность лица адресата или его несоответствие функциям, положению и другое. Оскорбление может быть выражено в форме жестов телодвижений. Преступление и наказание Статья 20, часть 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусматривает следующее наказание за нецензурную брань в общественных местах. Штраф. В размере от пяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда, штраф от пятисот до тысячи пятисот рублей, или административный арест на срок до пятнадцати суток.